Венеция. Пьяццо Сан Марко. Кафе Флориан. Суббота. Пять часов вечера. Этот текст Настя выучила наизусть. Венеция. Пьяццо. Как звучит. М? Интересно, почему Эжен оборвал цепочку, по которой переводили деньги именно здесь, в Италии. Случайно так вышло? А вот именно... Во Флориан Эжен ее пригласил явно не случайно. Еще в аэропорту Настя получила на халяву путеводитель с карты и прочитала. «Флориан — идеальное место для тех, кто готов платить несусветные деньги за престиж и за чашечку кофе. Это самое роскошное, самое престижное и самое дорогое венецианское кафе». Располагалось оно, — гласил путеводитель, — в самом центре Венеции, на пьяццо Сан-Марко обставленная с нарочитой роскошью, позолота расписные потолки, тяжелые столики из красного дерева. И ходили сюда сплошь знаменитости — Байрон, Гёте, Шоттабриан, ну и, конечно, Эжен. Наверняка, кстати, придет навстречу весь расфуфыренный и будет на Настю совка несчастного свысока поглядывать. И злорадствовать, что бывшая жена рядом с ним тушуется, беспомощно озирается, Явно стыдится своих черных джинсов и махерового свитера. Но как же она с одеждой-то промахнулась? Как Европа опережает их несчастный совок? В Москве-то черные джинсы в большой моде и махеровую кофту купить удача. А здесь, в Венеции, ее одежда выглядит словно униформа дворника. И жарища тут, градусов двадцать не меньше». Настя, конечно, ожидала, что в Европе куда теплее, чем в родимой столице, но не думала, что настолько. М-да... Если быстро не принять срочных мер, во Флориане она будет смотреться несколько... неуместно. — Нет уж, Женчик, — насмешливо подумала Настя. — Времени до пяти еще полно, а в лифчике у меня целых триста контрабандных долларов, так что во Флориане буду выглядеть под стать тебе, и даже лучше, чем ты. И Настя, мельком взглянув на махину дворца дожи, переметнулась к магазинным витринам. Поругала себя. Мещанство, конечно, и узость мышления. Впрочем, а кому какое дело? Кому есть что надеть? Пусть по музеям ходит. А у нее сейчас новый костюм куда важнее, чем какие-то дожи вместе со всеми их дворцами. Она понаблюдала сквозь огромные окна, такие, что ли, называются венецианскими, как покупательницы сосредоточенно отбирают одежду и волокут ее в примерочную. Даже сквозь витрину видно, что одежда хороша. Самая распоследняя крокодилиха примеряет невесомый топик, или воздушную юбку, и мгновенно преображается, расцветает. — Да это интереснее, чем любой музей! — восхищенно думала Настя. — Все такое легкое, солнечное, воздушное. Ну, разве сравнится с тем, что привозят в Москву спекулянты? И она решительно зашла в первый же магазин, какую-то Максмару. Здесь... Ей понравилось все, и улыбчивые продавцы, и мягкие ковры, и особенно та часть зала, где продавалась коллекция «Весна-лет» 1991 года. Лето 1991 года поражало разноцветием красок, сочетанием несочетаемых тканей и смелостью решений модельеров. Одна проблема. Стоили-то вещички? о го У них в Москве даже самый оборзевший спекулянт такие деньги драть не будет. Настя долго считала нули на ценниках, переводила лиры в доллар и поняла, что ее трех сотен хватит от силы на брючки, а может быть, еще на шейный платок. А как же летняя обувь? В Венеции уже все ходили в пасоножках. А яркая маечка? — Нет, даже мерить не буду, чтобы не расстраиваться. Настя грустно повесила одежки обратно на вешалки. — Ну и ладно. Джинсы у меня неплохие, вполне сойдут даже для Флориана. — Не хватает? — услышала Настя участливый вопрос на английском. Обернулась на голос, гневно дернула плечом. Считать свои деньги она никому не позволит. «Мне просто ничего не понравилось», — пробурчала Настя. И с вызовом посмотрела на приставаку, женщину лет семидесяти. Выглядела та легкомысленно. Оранжевые брюки, майка-размахайка и молодые глаза с искорками. В России бабулька ее возраста облачилась бы в темное платье, сидела бы на лавочке у подъезда и перемывала кости соседкам, а это расфуфырилась и по дорогим магазинам шляется, да еще и к молодым пристает. А бабка ей подмигнула. Хотите совет? Бутики на Сан-Марко? Студент ко мне подходит. Отойдите подальше от центра и пройдитесь по переулкам. Там полно маленьких магазинчиков. В них найдете точно такие же вещи, как здесь, которые вам, как вы сказали, Не понравились, но намного дешевле. — Точно такие же, — удивилась Настя. — Ну, может, их абсолютные копии, — улыбнулась бабуля. — Настя так и поступила. Карта города у нее имеется, да и время пока есть. А почему бы и в самом деле не поискать дешевые магазины? К тому же по пути можно знакомиться с архитектурными памятниками Венеции. И Настя решительно двинулась прочь с фешенебельной Сан-Марко. Закаулки начались очень быстро. Магазинчиков на них и правда оказалось полно, не наврала бабка. И чем дальше уходишь от центра, тем демократичнее становятся торговые точки. Да, внутри все скромнее, теснее, и воздух затхлый, зато нулей на ценниках меньше. А вещи в самом деле такие же, как на Сан-Марко. Такие же фасоны, такие же цвета, ну, может, только строчка чуть кривее. А если мне совсем в трущобы забрести, в азарте подумала Настя, тогда я вообще за гроши оденусь. Но искать трущобы времени уже не было, и Настя постановила. Хватит искать и жмотничать. Надо, наконец, покупать. Вот как раз и магазин, и продавец за прилавком симпатичный. «Чем могу служить?» Тут же бросился к ней торговец. «Коллекция весна-лето», — пробормотала Настя. «Подбирать одежду на вашу фигуру — сущее удовольствие», — галантно заверил ее продавец и подвел к вешалкам, на которых красовалось летнее разноцветие. Выбирала Настя недолго. Белые джинсы с вышивкой. По штанинам пляшут алые маки — Футболка с такими же маками и легенькие, почти невесомые красные босоножки. А вместо кожаной сумки, на кожу инвалюты было жалко, она присмотрела торбочку из белой парусины. Вышла при полном параде из примерочной, подошла к большому зеркалу и тут же нарвалась на долгожданное «Белиссимо!» Продавец черноволосый красавец не сводил с нее глаз. Настя царственно улыбнулась спросила, сколько с меня за все. Нисколько. Если бы вместе поужинаем, немедленно среагировал продавец, Настя уже успела понять, непристойные предложения в Венеции абсолютно безопасны. Итальянцы, этого мне азербайджанцы с центрального рынка. Ну, принято у них так, ну что ж поделаешь. И все же сколько я вам должна... Продавец назвал сумму. Настя быстро перевела лиры в доллары. Всего-то до двести. И еще сто, до да плюс суточные из КМО, у нее останется нарезвость. Обалдеть! Она деловито попросила. «Срежьте, пожалуйста, ценники. Я пойду во всем новом». Продавец закивал, скрылся в подсобке, Вернулся с ножницами и с шейным платком, точно таким же, как Настя видела в дорогущем Максмаре. «Вам подарок. От заведения и от меня лично», — заулыбался он. «Может быть, мы все-таки встретимся?» «Вот ведь настырный, но платок хорош. Может, и встретимся. Оставьте свой телефон». Настя с удовольствием повязала яркую тряпочку на шею. «Нет, не так» поправил продавец и перецепил платок ей на пояс, пояснил вместо ремня новая мода. — Ну, спасибо вам, Настя еле отлепилась от зеркала. Вот это увлеклась! Так она и навстречу опоздает. Продавец проводил ее до выхода, а потом долго стоял на пороге своей ловчонки и кричал ей вслед. — Обязательно позвоните мне, вы обещали! Прохожие улыбались, а парочка тощих прыщавых девиц, сразу видно, что англичанки, тут же наградила Настю завистливыми взглядами. — Говорят, что мы совки, самые несчастные на свете, — удивленно подумала Настя. — Но как ж я несчастная, если мне даже англичанки завидуют? Она прибавила шагу, но когда проходила мимо витрин, то удержаться не могла. Замедляла ход и любовалась в отражении на свою новую экипировку. «Все, хватит красоваться. Времени осталось полтора часа. Быстро в гостиницу. Оставить старье, а потом к Эжену». «Жаль, пообедать я не успеваю. Ну, что поделаешь. А вось Эжен накормит». На Сан-Марко Настя пришла с запасом. До встречи было еще полчаса. Сидеть в одиночку в кафе не хотелось. А вдруг Эжен не явится, ей придется платить за несусветный кофе из собственного кармана? И она остановилась на площади. Вокруг нее текла расслабленная толпа. Много-много счастливых, беззаботных людей. Походка у всех вальяжная, лица ухоженные, фотоаппараты дорогие то и дело вспыхивают белозубые улыбки, и, что приятно, многие мужчины улыбаются именно ей, молодой, счастливой и симпатичной. Настя видела, как в резных окнах дворца дожей играют солнечные лучи. Слушала музыку под сводами здания бывшей библиотеки, упоенно играл саксофонист. Наблюдала за неграми, Те ходили по площади с деревянными торбочками, набитыми зернышками овса, и предлагали желающим покормить голубей. Охотнику выдавалось за дикие деньги горстка крупы, и наглые птицы, почуяв добычу, с удовольствием садились на руки, на плечи, курлыкали, хлопали крыльями, а туристы щелкали фотоаппаратами и хохотали, когда на одежду кормильца падали пятнышки птичьего помета.